Паломник, Неделю спустя все у меня в руках. Я имею в виду очень многое. Я написал Эдгару Деклу, чтобы приезжал в Калифорнию, если ему нужны пунсоны, точнее, чтобы пришел в Пигмалеон в четверг вечером. И я пригласил туда всех моих друзей, членов братства, всех, кто помогал. Ольвер Гроуну говорил менеджера разрешить мне провести встречу в глубине. У них там есть аудио-видеоаппаратура для чтения и поэтических слэмов. Эшли напекла веганского овсяного печенья четыре тарелки. Мэтт расставил стулья. Табита Тридо сидит в первом ряду. Я познакомил ее с Нилом Шахом, ее новым покровителем. И он сразу же предложил тему для новой экспозиции в Калливе зале. «Сиськи в свитерах». «Привлекательная тема», — говорит он. Это самая сексуальная одежда, правду говорю. Мы проводили исследования на фокус-группе. Табита хмуро сводит брови, Нил не унимается. Можно еще показывать сцены из классического кино на повторе, найти те самые свитеры, развесить. Розмари Лапина расположилась во втором ряду, а рядом с ней Тиндал, Федоров, Имберт, Мюрриэл и другие. Почти все, кто тем солнечным утром был в Гугле. Федоров, видно, настроен скептически, сложив на груди руки, словно говоря, «Это мы уже проходили, но ничего, я его не разочарую». Прилетели даже два брата без перелета из Японии, косматые в джинсах скине цвета индиго. До них дошли слухи по сарафанному радио жесткого переплета, и они решили, что тут есть ради чего срочно взять билеты до сан франциско и не ошиблись». С ними сидит Игорь, с легкостью болтая на японском. А в первом ряду стоит ноутбук, чтобы на встрече могла присутствовать и Шеррил из Ед ун На экране видеочата она сияет, хотя почти все пространство занимают ее черные кучеряшки. «Я звал и Грюмбла, но у него сегодня самолет. Сказал, что в Гонконг». «В дверь магазина врывается тьма». Из Нью-Йорка прибыл Эдгар Декол с антуражем черных мантий. Они, правда, не в мантиях. Здесь это было бы странно. Но все же именно одежда выдает в них аутсайдеров. Костюмы, галстуки, угольно-черная юбка. Толпа заходит, их человек десять. И в числе последних — Карвина в сером мерцающем костюме. Он, конечно, все еще импозантный чувак но как будто слегка усох. Без помпезного окружения и каменного фона он просто старый. Его сверкающие глаза отыскивают меня. Ладно, может, не очень усох. Клиентура Пигмалиона удивленно смотрит на марширующую по магазину толпу черных мантий. На губах у Декла легкая улыбка. Карвина пронзительно суров. «Если Пунсон и Геррит сцены действительно у тебя...» «Бесстрастно, — говорит он, — мы их забираем». Я вытягиваю позвоночник, как стальной пруд, и слегка приподнимаю подбородок. «Мы уже не в читальном зале». «Да, не у меня», — отвечаю я. «Но это еще не все. Присаживайтесь. Ох, мама, пожалуйста». Он бросает взгляд поверх щебечущей толпы и хмурится, но потом взмахом руки велит черным мантиям садиться. Они все размещаются в последнем ряду, черной скобкой за всем собранием. Позади них встает Карвина. Когда Декол проходит мимо меня, я хватаю его за локоть. «Он придет?» «Я ему сказал», — кивает Декл. «Но он уже знал. У нас новости распространяются быстро». Кэт тоже здесь. Сидит впереди и тихонько болтает с Мэттом и Эшли. На ней опять блейзер в ломаную клетку, а на шее зеленый шарф. Она подстригла волосы с нашей последней встречи. Теперь они чуть ниже ушей. Мы больше не вместе. Формального объявления не было, но де-факто это такая же объективная истина, как атомная масса углерода или стоимость акции Гугла. Однако я все равно от нее не отставал, пока не выманил обещание прийти. Уж она «Должна это видеть». Люди ерзают на стульях. «Овсяного печенья почти не осталось, но надо подождать». Наклонившись вперед, Лапин спрашивает меня. «Ты переедешь в Нью-Йорк?» «Наверное, будешь работать в библиотеке?» «Однозначно нет». Сухо отвечаю я. «Не интересует». Она хмурится и всплескивает руками. «А я должна ехать» но не уверена, что хочу». Лапин смотрит на меня сверху вниз, вид у нее потерянный. «Я скучаю по магазину и по... Аякс Пенумбра». Он проскальзывает в дверь пигмалиона, как заблудший призрак. Его темный бушлат застегнут на все пуговицы, воротничок поднят, прикрывая тонкий серый шарф. Пенумбра обводит взглядом залы, когда замечает в глубине толпу, в том числе все эти черные мантии, глаза у него вылезают на лоб. Я подбегаю к нему. «Мистер Пенумбра, вы пришли!» Он стоит ко мне в полоборота, схватившись за шею костлявой рукой. Смотреть на меня он избегает. Голубые глаза уставились в пол. «Мальчик мой, прости!» — почти шепчет он. «Зря я пропал так. Ох, просто я...» Он тихо вздыхает. «Мне было неловко. Мистер Пенумбра, прошу вас, не переживайте. Я был так уверен, что все получится», — говорит он. «Но ничего не вышло. А там был ты, твои друзья, все мои ученики. Я себя чувствую старым дураком». «Бедный Пенумбра». Я представляю, как он забурился куда-то, виня себя за то, что увлек братство мечтой, а на зеленом газоне Гугла их ждало лишь разочарование. Как он переосмыслял собственную веру, гадая, что же дальше. Ведь он сделал крупную ставку, самую крупную в своей жизни, и проиграл. Но он ставил не один. «Мистер Пенумбра, давайте!» Я отхожу на свое место, подзывая его взмахом руки. «Садитесь!» Все мы дураки, кроме одного. Сейчас я все расскажу. Все готово. Презентация на ноутбуке ждет. Я понимаю, что в идеале раскрывать большую тайну надо в каком-нибудь салоне, напустив в него дыма, и сыщик должен заворожить встревоженную аудиторию лишь голосом и силой дедукции. Но лично я предпочитаю книжные магазины и слайды. Итак, я запускаю проектор, занимаю свое место, и свет без картинки бьет мне в глаза. Я сжимаю руки за спиной, расправляю плечи и щурясь смотрю на собравшихся. Потом нажимаю кнопку на пульте и начинаю. Слайд номер один. Если бы вы хотели оставить послание на века... Как бы вы это сделали? Вырезали в камни? Выгравировали в золоте? Сделали бы его настолько мощным, чтобы людям хотелось передавать его из уст в уста? Построили бы религию, чтобы люди вкладывали в ваше послание, допустим, души? Или, может, создали бы тайное братство? Или сделали бы то же, что и Герритсон? Слайд номер два. Грифа Герцсон родился в середине 15 века в семье фермера, растившего ячмень на севере Германии. Старший Геретсон был не богат, но имел репутацию хорошего, благочестивого человека и смог устроить сына под мастерьем к местному ювелиру. В 15 веке это считалось очень престижным. Если юный Герцсон не облажается... Он обеспечен на всю жизнь. Но он облажался. Он рос набожным мальчиком, и ремесло злато дело его отвращало. Он с утра до вечера плавил одни цацкие, чтобы сделать другие, и понимал, что его работу ждет такая же судьба. Да и вера говорила ему, что это все тщетно. В граде Божием не место золоту. Грифо делал, что велели, и обучился ремеслу. У него очень хорошо получалось. Но как только ему исполнилось шестнадцать, попрощался и ушел. Вообще покинул Германию и пустился в паломничество. Слайд номер три. Я это знаю, потому что Альд Мануци знал это и записал. Записал в своей книге жизни а я ее расшифровал. В аудитории ахают. Карвина так и стоит сзади. Лицо напряжено, рот кривится и тянет вниз кончики усов. Некоторые лица застыли в ожидании. Я смотрю на Кэт. Она серьезно, как будто волнуется, что у меня в мозгу что-то перемкнуло. «Давайте я сразу скажу». В этой книге нет никакой секретной формулы, никакого волшебного заклинания. Если секрет бессмертия где-то и есть, то не здесь. Карвина делает свой выбор. Он разворачивается и решительно шагает на выход мимо разделов истории и саморазвития, проходит мимо пенумбры, который стоит в стороне, опираясь на низкий стеллаж, Проводив корвину взглядом, Пенумбра поворачивается ко мне, складывает ладони рупором и кричит «Продолжай, мальчик мой!» Слайд номер четыре. На самом деле, кодекс Святой Мануция оказался именно тем, что следует из названия, книгой о его жизни. С исторической точки зрения это сокровище. Но я хочу обратить ваше внимание на ту часть, что касается Герритсона. Я переводил с латыни гуглом, так что простите, если заметите мелкие ошибки. В юности Герритсон бродил по святой земле, то тут, то там подрабатывал слесарем, чтобы прокормиться. Мануций говорит, что Герритсон встречался с мистиками, каббалистами, гностиками, суфиями и пытался понять, чем ему заняться в жизни. От златоделов до него дошли слухи о том, что в Венеции творятся интересные дела. Вот карта странствий Герритсона, насколько мне удалось ее восстановить. Он болтался по Средиземноморью, Константинополь, потом Иерусалим, пересек Египет, затем назад через Грецию в Италию, а в Венеции он встретил Альдо Мануция. Слайд номер 5. Своё место в жизни Герритсон нашёл в типографии Мануция. Там потребовались все его навыки работы с металлом, но вот цель была иная. Печать — не цацкие побрякушки, а слова и смыслы. К тому же это был... Практически интернет того времени. Круто же! И, как и с интернетом в наши дни, с печатью в 15 веке постоянно были одни проблемы. Как хранить чернила? Какие использовать сплавы? Как отлить шрифт? И ответы менялись каждые полгода. Во всех больших европейских городах Работали с десяток типографий, и все пытались найти решение первыми. Лучшее издательство Венеции принадлежало Альду Мануцию, и Герритсон устроился работать туда. Мануцио распознал его талант сразу же. Он уверяет, что распознал его дух. Увидел, что Герритсон тоже был искателем. Поэтому он взял Грифов в свою типографию, где они работали вместе долгие годы и крепко сдружились. Мануций никому не доверял, как Герритсону, а Герритсон никого не уважал, как Мануция. Слайд номер 6. Через несколько десятилетий, изобретя целую новую отрасль и отпечатав сотни томов, которые мы до сих пор считаем типа самыми красивыми книгами на свете, оба состарились и придумали последний совместный проект. Весь свой опыт, все свои знания они хотели упаковать для потомков. Мануций написал свой кодекс Витай, в котором честно рассказал обо всем, что творилось тогда в Венеции. Об аферах, на которые он пошел, чтобы получить эксклюзивное право печатать классиков, о том, как конкуренты пытались его закрыть и как он сам, Вместо этого закрыл некоторых конкурентов. Поскольку он рассказал все, как было, издать книгу сразу Мануций не мог. Это навредило бы бизнесу, который он завещал своему сыну. И Мануций решил зашифровать свой текст. Но как? Герритсон, между тем, готовил свой лучший шрифт. Новый и смелый, с которым типография Мануция продолжит работать и после его смерти. Этот шрифт превзошел все ожидания. Эти литеры и носят теперь его имя. Но в процессе Герритсон сделал нечто неожиданное. Альдмануци умер в 1515 году, оставив по себе весьма откровенные мемуары. Согласно легендам «Жесткого переплета», Он доверил Геретсону ключ для расшифровки, но за пять веков что-то потерялось в переводе. Геретсон не получил от него ключ. Геретсон, и есть ключ. Слайд номер семь. Вот фото одного из пунсонов шрифта Геретсон. Буква Х Вот поближе. Вот еще ближе. А вот вид через лупу моего друга Мэтта. Видите, крошечные насечки по краю литеры, как зубчики-шестеренки, да? Или ключа. У кого-то челюсть с грохотом упала на пол, это Тиндал. Всегда можно рассчитывать на его впечатлительность. Эти крошечные насечки не случайны. Они есть на всех пунсонах, на всех отлитых с них литерах. Они повторяются везде, на всем шрифте Герритсона. Чтобы это выяснить, мне потребовалось съездить в Неваду, а чтобы понять, услышать голос Кларка Моффата на пленке. Но если бы я раньше знал, где искать, я бы открыл ноутбук, напечатал что-нибудь Герритсоном и увеличил на 3000%. В компьютерной версии насечки тоже есть. В подземной библиотеке жесткого переплета. Низ не сходит до компьютеров, но наверху в офисе Fistina Lenta Company работают очень кропотливые оцифровщики. Вот он, ключ. Эти самые зазубринки. За пятивековую историю братства никто не додумался посмотреть так пристально. И в Гугле тоже не додумались. Оцифрованный текст был вообще другим шрифтом, и мы рассматривали последовательность знаков, а не их форму. Шифр одновременно сложный и простой. Сложный, потому что F в верхнем регистре и F в нижнем регистре Различаются, потому что двойное F не две маленькие F, а вообще отдельный пунсон. В Геррицы не полно вариации одной литеры 3P, 2C. Воистину эпичное Q, и у каждой свое значение. К расшифровке надо было подходить через типографику. Зато дальше все просто. «Достаточно лишь подсчитать зубцы, что я и сделал. Внимательно через лупу дома за кухонным столом. Компьютерный центр никакой не нужен». Шифры из комиксов. Цифра соответствует букве. Простая подстановка. И книга жизни, мануция, расшифровывается в момент. Слайд номер восемь. «И это еще не все». Если выложить пунсоны по порядку, как в типографии в XV веке, получится еще одно сообщение от самого Герритсона. Его последние слова, адресованные миру, прячутся на самом виду уже пять сотен лет. Никакой жути, никакой мистики. Просто послание человека, жившего очень давно, Но кое от чего мурашки бегут по коже. Посмотрите вокруг. Все смотрят. Лапин вытягивает шею. Она, похоже, нервничает. Видите таблички на полках? История, антропология, подростковые паранормальные романы. Я и раньше замечал. Они все набраны Герритсоном. На айфоне он есть — в каждом новом документе в Microsoft Word по умолчанию задан Герцсон. Гардиан, Монт и Хиндустан Таймс набирают им заголовки. Раньше британскую энциклопедию печатали только им. Википедия перешла на него в прошлом месяце. А представьте, сколько им написано курсовых, биографий, учебных планов, сколько резюме, предложений по трудоустройству. Заявления об отставке, договоров и судебных претензий, соболезнований. Он везде. Вы видите Герритсон ежедневно, и он все время был рядом. Пять веков смотрел прямо на нас. Все, романы, газеты, новые документы, несло тайное послание автора, спрятанное в калафоне». Герритсон нашел его. «Ключ к бессмертию». Тиндал подскакивает и взвывает. «Так и что там?» И рвет на себе волосы. «Что в послании?» «Ну, оно на латыни. Гугл дал шершавый перевод. И не забывайте, что Альдмануций при рождении получил другое имя. Он был Теобальдо. И так его называли друзья. Но вот оно». Послание Герритсона в вечность. Слайд номер девять. Спасибо, Теобальдо. Ты мой лучший друг. Это и было «Ключом ко всему».